Но беспокойство, раз овладевшее мною, уже не оставляло меня. За своей спиной я продолжал чувствовать город, и с каждым шагом, удаляясь от меня, он становился всё больше, неотвратиме, фатальнее. Я пытался думать о пустынном море, Но тусклые были мои мысли, и бледны были образы мои. и все крепче сжимались вокруг измученного сердца каменные объятия призрачного чудовища. Почему я стал вдруг произносить громко это безнадежное печальное слово «умер». Шел, кивал головою утвердительно и повторял с тоскою, с безнадежной грустью «умер». Да-да, умер. кто умер. О ком я говорил так печально и кивал головой и жмурил глаза с безысходной томительной грустью. Проносился автомобиль, и я бросал в его яркий ослепительный свет умер, да да, умер. Проплывал велосипедист, и его одинокую фигуру я провожал тем же кивком головы и странными безнадежными словами умер. Да, да, умер. Слева от дороги, за редкую сеткою стволов и сучьев, пролегало железнодорожное полотно, и время от времени сверкающие линии окон проносились поезда, и им я сообщил эту печальную, трагическую весть. Умер. Умер. Очевидно, и поступки мои приобрели характер той же непроизвольности, как и чувства. ибо многое, что я делал в тот день, я не умею объяснить и до сих пор. Так помню хорошо, что я сошел с дороги и, имея самый решительный и разумный вид, долго разыскивал пень, на который можно было бы сесть. И когда нашел, то так же решительно, как бы и это имея в виду, отдался самой безутешной скорби. сидел согнувшись, как бы над гробом умершего и плакал продолжительными обильными слезами и платок держал у лица. Вообще припоминая тогдашнюю позу свою, я с удивлением замечаю, что по каким-то загадочным причинам я очень старательно, очень точно и икренно имитировал человека, который только что потерял кого-то горячо любимого. и в присутствии друзей и близких изливает горе свое над его прахом. И уже не вслух, а только про себя я повторял эти безутешные слова «умер». Да, да, умер.